Александр Генис, 66 градусов. «Жил человек», — так обычно начинаются исландские саги, который до визга полюбил эту страну еще тогда, когда его не выпускали дальше Бреста, и этот человек был мною. Положение, однако, не стало безвыходным, потому что лучшие достопримечательности Исландии — непереводимые стихи и непревзойденная проза. Первым я верю на слово, например, таким. Еле ползет время, я старый одинок, Не защитит канун к меня, Пятки мои, как две вдовы, холодны».